Герман и его удивительные животные. Герман. «Вы на следующий выходите?» Бабуля в старом платке цвета полинявшей кошки потянула Германа за рукав. Герман автоматически кивнул, потом устало мотнул головой в знак отрицания. Бабуля осудила его колким старушечьим взглядом и направилась к выходу. Автобус трясло на выбоинах и Герман подпрыгивал вместе с ним на каждом ухабе, цепко держась за поручень. «Разве может быть хуже?» – подумал он, вспоминая сегодняшнее утро. Герман работал редактором в нескольких книжных издательствах, а также иногда не брезговал и заказами по корректуре, когда совсем прижимали финансы. Но с учетом того, что он не всегда политкорректно давал свои рецензии на слезливо эротические, или героика фэнтезийные труды авторов издательства, то главный редактор его недолюбливал, и заказов у Германа было все меньше и меньше. А сегодня утром распределяли заказ на стопроцентный бестселлер «Милевина», с автором которого Герман давно уже хотел поработать, но заказ в результате достался ярко накрашенной блондинке Эльвире, которая, вероятно, потрясла главного редактора своим разрезом на юбке молочным декольте и явно сниженным уровнем социальной ответственности. Денег у Германа после всех вычетов за ипотеку и оплату услуг ЖКХ с трудом хватало на еду для себя и на корм для его многочисленных домашних животных. Причем практически вся эта живность досталась Герману в наследство, отбросившей его несколько лет назад жены. В связи с этим Герман уже несколько лет ходил в одних и тех же протертых до самого своего худого тела джинсах, а также в одном и том же свитере и куртке, в которых практически не было живых мест. А когда-то Герман был молодым и подающим надежды писателем. Пару лет назад он выпустил несколько остросюжетных романов в стиле фэнтези, которые разошлись с довольно большим тиражом и приносили ему вполне ощутимый доход. Это позволило ему купить неплохую двушку в модном районе и ни в чем себе не отказывать какое-то время. Герман на волне его удачи даже женился на смазливой студентке, с которой познакомился в университете, где он сам тогда преподавал литературу, и уже подумывал было завести детей, когда все неожиданно рухнуло. Дело в том, что в книгах Германа практически не было той самой, так необходимой по нынешним временам, коммерческой составляющей. Описал он в основном про человеческие отношения и смысл жизни. В результате в какой-то момент его умные читатели, по-видимому, закончились, и книги как-то все сразу перестали продаваться. Вместо ожидаемой славы и успеха Герман плавно перешел в депрессию. Новые книги, которые он пытался пристроить в издательство, либо не брали по причине отсутствия коммерческого успеха. Но не мог Герман писать про гоблинов-мутантов или о тайнах сексуальных утех деванширских блудниц. Либо они не продавались, и Герман все глубже погружался в бесконечный сумрак бедности. Смазливая студентка сбежала от него через пару месяцев, оставив его наедине с собакой, а также парой кошек и попугаем, которых любительница пушистиков регулярно притаскивала в дом для оживления интерьера. С тех пор прошла пара лет, а может и больше. Жизнь для Германа слилась в какой-то бесконечный поток серости и мрака, и просвета нигде впереди не наблюдалось. С каждым днем все становилось только хуже, и ощущение жестко закручивающейся спирали безысходности не оставляло его ни на миг. Герману иногда казалось, что он упал в какую-то глубокую смранную яму, из которой он пытается вылезти по зыбучему песку но который все время осыпается у него под ногами. Несмотря на все усилия Германа, что бы он ни делал, он каждый раз падал на самое дно. Однако весь зоопарк Германа надо было как-то кормить. И он, выйдя из автобуса на своей остановке, отправился в знакомый супермаркет за кормом, а также, чтобы хоть что-то купить себе на ужин. В магазине, когда Герман уже практически набрал в свою корзину стандартный набор для своих питомцев и себе, Внимание его привлек некий старикашка в шапке-ушанке и полинявшей голубой, видимо, такой был изначальный цвет, баллоневой куртки со странной самодельной тележкой на колесиках. Тележка заслуживала особого внимания, так как была сделана из обрезанного 19-литрового баллона для кулера. Старик непрерывно потряхивал своей головой, видимо, страдал Паркинсоном, и суетливо рылся на полке с хлебопродуктами проверяя каждый ценник. Если не на глаз, то точно на ощупь. Герман прошел мимо и снова встретился со стариком уже на кассе. Старикашка оказался прямо перед ним в очереди и совал свою банковскую карточку, насупленной от постоянных скандалов продавщица, которая с учетом приближающегося конца смены, похоже, превратилась в человекообразный придаток своей кассы. «У вас не хватает!» огласила свой вердикт кассирша и с раздражением взглянула на старичка. «А? Что?» Старичок приложил руку к уху, чтобы лучше слышать. 257 рублей у вас не хватает!» Повысила свой голос продавщица и прожгла старикашку своим взглядом. Старичок, видимо, наконец понял, что ему говорят, и опустил голову. Герман заметил, что старика глубоко потрясла эта ситуация с нехваткой денег. Губы старика задрожали, и он неуверенно огляделся по сторонам. «Сколько ты, Гриш, не хватает?» Начал тянуть время старикашка. 257 рублей не хватает!» Кассирша повысила свой голос до максимального уровня и пошла красными неровными пятнами. «Либо платите, либо оставляйте товар!» Очередь заволновалась. Стали раздаваться возгласы. Мол, пусть старикан валит, и нечего задерживаться, так как у всех дома голодные дети, осыпалась штукатурка, загас неуплочено и прочее. В этот момент Герман как будто очнулся от коматозного сна и оглянулся назад. Оказалось, что люди в очереди были в основном прилично одетые, и даже кое-кого можно было бы назвать интеллигентным по современным понятиям. Однако из-за скандала в воздухе сплелась какая-то такая сильная и негативная энергия, что ему явственно почудилось, что вокруг него не люди, а вороны-стервятники, которые собрались вокруг своей добычи. Они каркают и галдят, ссорятся друг с другом, чтобы свежатинка досталась именно им. Герман тряхнул головой, отогнав странное видение, и повернулся к кассирше. «Я заплачу». Сколько нужно? Кассирша почему-то обиделась и повторила как заклинание. 257 рублей! Продавщица пикнула карту Германа на терминале, и старикашка, не сказав ни слова, сгреб в охапку свои товары, пихнул их в свой баллон и вышел из магазина, шатаясь при каждом шаге. Герман вздохнул и выложил свои товары на прилавок. У вас не хватает! торжествующе объявила кассирша Герману. Сколько? У Германа перехватило дыхание, так как он точно вспомнил, что баланс его карты действительно приближался к нулю. 257 рублей!» Со злорадством и даже с некоторым наслаждением констатировала продавщица. Герман еще раз вздохнул, выложил все купленные для себя продукты обратно, оставив только корм для животных, и с тяжелым сердцем вышел из магазина. «Сегодня я без ужина». Подумал Герман уже на улице. Солнце падало за горизонт, оставляя красное пятно между домами и деревьями. Собственно, как и вся жизнь Германа, которая катилась скорым поездом прямо в закат. «Ты это... чего?» Германа за рукав куртки потянул вдруг откуда-то взявшийся старикашка с баллоном. «Ничего?» Герман не знал, что еще ответить. «Не рассказывать же старику о всех перипетиях своей жизни». «Жизнь, она как колесо. Крутится, и не поймешь, куда вывезет», — прошамкал вдруг старикашка, не отпуская рукав Германа и заглядывая прямо в глаза. «Помощь! Она может прийти, откуда ты сам не ожидаешь». «Наверное», — ответил Герман и неожиданно обнаружил, что у старика какие-то особые голубые глаза, которые сразу и не видно под его ушанкой. «Так-то вот!» — сказал старик, отпустил рукав Германа, повернулся и покатился со своей тележкой в неизвестном направлении. Дома сразу на входе Германа облепили его животные. Первым прискакал его песик, рыжий той терьер Макс, который завертел своим коротким хвостиком со скоростью турбины у Боинга и уставился на него пуговицами своих карих и бесконечно преданных глаз. Следом подтащилась тяжелая артиллерия. Кошка Мерилин, в обиходе просто Мася, была экзотической тайской породы Каомани и имела полностью белую масть и разноцветные глаза. Левый глаз у нее был сапфирово-голубой, а правый ярко-желтый. Повадки у кошки были королевские, под стать ее породе, и Герман про себя так и называл ее «королева» так как было в ней что-то действительно величественное, если вообще можно так сказать про кошку. Здесь также был верный оруженосец королевы и по совместительству ее тюфяк муж – кот Антон. Он был экзотом и тоже имел полностью белоснежный, как свежая простыня окрас, Но в отличие от кошки, имел абсолютно плоскую, как блюдце морду и холмообразное туловище. Кот в принципе был добрым и даже несколько инфантильным созданием за что с измольства получил сокращенную кличку Тоша. Вдалеке где-то на кухне кудахтал хохлатый попугай породы корелла без имени. По причине нахождения в клетке он выразил свою радость издалека, но не менее активно, чем все остальные. «Вот он, мой зоопарк», — грустно сказал сам себе Герман и опустился на пуфик, который стоял прямо у двери. День заканчивался, как всегда. Только в этот раз Герман, в отличие от обычного бутерброда, довольствовался на ужин банкой со шпротами и запил это все водой из кулера. «Может, позвонить жене?» — вяло подумал Герман, ощущая на губах масляный привкус шпрот. Но потом он вспомнил, что его бывшая вряд ли обрадуется такому звонку, так как даже когда они были женаты, то ругались почти каждый день. Герман немного посидел в своем кабинете за текущей корректурой, Сохранил изменения и лег спать. На кровати у него, кроме попугая, находились все его животные. Зоны пребывания их на кровати Германа были строго разграничены. Макс спал в ногах в районе коленей. Тоша любил спать возле ног на самом краю кровати. А королева-кошка облюбовала себе место прямо возле подушки Германа. «Спокойной ночи, злодеи!» – зевая, сказал Герман, укрываясь одеялом. Хоть бы кто из вас мне ответил. Ночью Герману приснился старик с тележкой. Он заглядывал ему в глаза и улыбался, слегка дрожа обветренными губами.